Глава 577. Самая кровожадная раса. Вандун снова хлопнул в ладоши, послав еще одну ударную волну. На этот раз она смогла ошарашить даже высокоуровневых темных. Заги в городе почти все имели высокие уровни. Заги-камикадзе, гигантские жуки и заги-танки. Прошло всего пару мгновений, прежде чем они пришли в себя и продолжили наступление. Ин Тянь Цзун понимал, что у мастеров искусств будет всего один шанс нанести удар, так как бойцы метал не смогут защищать их дольше. Под его командованием воины образовали перед мастерами человеческий щит. «Убить!» Они не могли позволить ни одному Загу прорваться. Успех их операции зависел от техники, которую готовили Гуань Дуньян и Сяо Юйюй. Юй. Любое вмешательство могло привести к ее дестабилизации, а это, в свою очередь, означало конец для всех человеческих сил. Ван Дун внезапно исчез, после чего снова появился рядом с Дуньло, заблокировав его путь. Дуньло был жуком 22 уровня, а потому мог ощутить невероятную мощь, которую несла в себе техника, которую готовили мастера искусств. Если ему удастся её применить, то весь город будет уничтожен, вместе со всеми находящимися там загами. Он не мог позволить такому произойти. Дунлу выстрелил в Вандуна сотнями костяных копий. В это же время он издал пронзительный вопль, и его руки превратились в два бугра из костей и плоти. Ударные волны, имевшие большую площадь поражения, расходовали очень много духовной энергии Вандуна. Но количество боеспособных жуков говорило о том, что парню придется подвергнуть себя еще большей нагрузке. После двух настолько требовательных техник Его лицо уже было мертвенно бледным. В этот раз Вандун не взял с собой угля или господина-шутника. Он был сам за себя. Если молодое Инхири не сможет справиться даже с таким заданием, то у него не будет и шанса против Патрокла. Шаги бабочки. Сила Вандуна делала его обычные техники невероятно эффективными. Инсектоид, который собирался атаковать парня, на мгновение опешил, потеряв его из виду. Ван Дун ударил лорда Загов со всеми силами, которые у него остались. Он знал, что не может позволить этому врагу добраться до мастеров. Удар вызвал взрывную волну, распространившуюся до небес, и в сторону Дуньло, рассекая воздух, ринулся поток энергии. Тёмный был ошарашен тем, что его противник мог осуществлять такие атаки после того, как почти полностью истощил свои запасы духовной энергии. Лорд Дуная выставил руки вперёд, чтобы блокировать удар. Высокоуровневые и тёмные вроде Дуньло могли перенаправить всю энергию в определённые части своего тела, чтобы усилить атакующие или защитные способности. Именно поэтому ему удалось заблокировать удар. Однако он и подумать не мог, что сразу же за первым ударом последует вторая, более сильная атака. Заг ослабил бдительность, а потому принял технику прямо в грудь. Сила была настолько мощной, что прорвала его защиту, словно бумажный лист. Увидев, как тело их лорда разорвало на сотни мелких кусочков, остальные жуки запаниковали. Наступление захлебнулось. Все, как один заги, со страхом в глазах уставились на то, что осталось от сильнейшего из них. Воспользовавшись этой возможностью, Ван Дун ринулся в ряды противника. «Всем назад!» — прогремел голос Дуньяна. Именно он управлял этой энергией, которую собирали остальные мастера. Мощь наполняла его тело, горя в его глазах. «Повелитель пламени». Это имя подходило ему теперь, как никогда раньше. Сейчас он был готов обрушить на жуков мощь его финальной техники. «Бушующий пламенный ад». Гуань Дуньян, наконец, раскрыл свой потенциал. Хотя он и не уступал Мишо в таланте, ему не так повезло в плане обучения или ресурсов. Его способности тратились впустую до тех пор, пока Повелитель Пламени не встретил Ван Дуна. Тренировки с этим парнем позволили Гуань Дуньяну открыть двери в Сокровищницу Искусств. Теперь он был способен управлять различными формами природной энергии, подчиняя их своей воле. К примеру, он еще больше отточил свое гибридное искусство огня и ветра. Добавив в центр торнадо расплавленное ядро, ему удалось полностью изменить стихийный атрибут своей атаки. Финальный вид его огненной атаки был достигнут. Выжигание бесконечности. Бесконечное пламя, бесконечный жар и бесконечная резня. В этот момент, когда на загов палился дождь из расплавленных камней и огня, Гуань Дуньян наконец стал единственным и неповторимым повелителем пламени. Так как эта техника наносила удар по большой площади, бойцы метал начали незамедлительно отступать, дабы избежать дружественного огня. Как только это искусство было применено, Оно больше не было подконтрольно кому-либо. Огню было всё равно, друг ты или враг. Заги всё ещё не подозревали, что стоят на краю смерти, а потому ринулись прямо под огненный дождь. Однако, как только языки пламени касались жуков, их тела начинали плавиться. После них оставались лишь мучительные крики боли, разрывавшие воздух. Интяньзун и Ворон связали свою силу ядерного генома с остальными бойцами метал создавая тем самым щит, способный защитить их от золы и углей, вырывавшихся из огненного шторма. Пламя было настолько сильным, что солдаты не могли позволить себе ослаблять защиту. После первой волны огненного ливня сразу же последовала вторая. Став свидетелями смертельной опасности, которую нес в себе огненный дождь, многие заги начали искать укрытие, вместо того, чтобы слепо кидаться вперед. Посреди шторма из огня и дыма от одного тёмного к другому металась мрачная тень, оставляя за собой лишь их трупы. Казалось, что огонь не мог нанести этому силуэту совершенно никакого урона. Мгновение, и голова ещё одного тёмного отделилась от его плеч. После успешного применения техники мастера искусств повалились на землю. Это был первый раз, когда они приняли участие в применении такого изматывающего искусства. Отдав всю свою духовную энергию Гуань-Дуньяну, они были переполнены стрессом и усталостью. Хотя бушующий пламенный ад и был смертельной техникой, на деле лишь жуки, находившиеся в самом центре шторма, были убиты. Остальные же отделались ожогами. Однако, несмотря на усталость, глаза мастеров пылали решимостью. Они видели надежду в темном силуэте, который словно жнец собирал жизни загов, совершенно не подверженный жару огненного шторма. Этим силуэтом был Ван Дун, их последняя надежда. Ван Дун выпустил три волны духовных пил одну за другой. Его лицо было словно высечено из камня, с застывшим на нем ледяным выражением. Используя самые прямые и эффективные атаки, он одного за другим лишал темных их жизней. Спустя какое-то время пламя вокруг него начинало стихать. Глядя на оставшихся в живых жуков, молодой Инхири понимал, что его бойцы должны нанести удар пока их враг не оправился от произошедшего. Ван Дун вскинул голову вверх и отдал приказ. «В атаку!» Его голос нес в себе огромное количество духовной энергии, вводя в ужас уцелевших врагов, которые с опаской глядели в его сторону. На другом конце поля боя раздался хор боевых кличей. Воины Ван Дуна ответили на его зов. Зажатые с двух сторон инсектоиды начали паниковать, не зная, куда им стоит бежать. Лицо Интяньзуна было переполнено уверенностью. Мужчина направил в клинок духовную энергию и нанес удар Лунду и Танбу ринулись на врага со свирепостью, свойственной дикому зверю, вырвавшемуся из клетки. В этот момент уродливые и злобные заги были больше похожи на овец, стоявших перед стаей волков. Смерть врагам. В этот момент воины больше не были похожи на людей. Они были машинами по уничтожению загов. Поле боя в мгновение ока превратилось в бойню. Даже мастера искусств после небольшой передышки присоединились к своим товарищам. С каждым убитым загом количество проблем для человечества уменьшалось на одну. Сегодня своими действиями эти воины показали загам суровую истину. Жуки были не единственной кровожадной расой в этом мире. Два часа спустя звуки битвы наконец затихли. Посреди выжженной земли и черного дыма можно было разглядеть лишь человеческие силуэты. Этот пограничный городок располагался на безопасном расстоянии от передовой. И сегодня он был выжжен дотла. Лундо! Танбу! Найдите королеву! Немедленно! Так точно! Буджихо! Нам нужны припасы! Валентин, заложив взрывчатку! Последовала череда команд от Вандуна. Им нужно было окончательно сравнять город с землей, чтобы уменьшить скорость воспроизводства жуков. После окончательной победы у людей еще будет время, чтобы все отстроить. Благодаря тому, что темные были ценителями устройства человеческих городов, солдаты ополчения знали, что королева, самое главное для жуков, будет располагаться в центре. Поэтому нахождение мерзкой желеобразной махины, которую инсектоиды и называли королевой, не заняло много времени. Даже сейчас этот уродливый червь продолжал с пугающей скоростью нести яйца из дюжины отверстий в своем теле. Блестящие липкие яйца нагромождались в куче, падая друг на друга. После подобной картины отсутствия у лицезревших ее людей кошмаров можно было считать удивительным. Десять минут спустя прозвучала серия взрывов, и гротескный город исчез в море огня вместе со своей мерзкой королевой. Пока Ван Дун продвигался вперед по территории загов, жуки, в свою очередь, развязали крупномасштабный бой у линии обороны человеческих сил. Спустя один день сопротивления защита была прорвана, вынуждая Ле Кэня отступить. Он знал, что его решение нанесет большой удар по боевому духу людей, однако глава Дома Ле должен был сохранить силы сопротивления, а потому и пошел на стратегическое отступление. Каэдианцы и Замбротта тоже присоединились к той битве, однако, несмотря на их агрессивный напор, им не удалось переменить ее ход. Когда заги прорвались через линию обороны людей, силы сопротивления, большей частью состоящие из людей Дома Ле и Школы Небесного Наставника, начали отходить назад. Эйнхирий Ле Цзиньтянь был не только могучим воином, но и блестящим стратегом. Он понимал, что Марс был последним оплотом надежды для человеческой расы, а потому не мог растрачивать своих солдат, на противостояние с превосходящей армией жуков. Лет Зинтянь планировал сохранить как можно больше жизней и выманить силы врагов вглубь человеческих территорий, после чего разделить их на группы и уничтожить. Жуки сражались вдали от своей базы. Рано или поздно они начнут уставать. К тому же, чтобы покрыть большую территорию за линией обороны, им придется разделить силы, создавая тем самым возможность для контратаки марсиан. Однако отступление означало полное опустошение для людей, живших рядом с линией обороны. За один день Заги сравнялись с землей несколько городов и около дюжины более мелких поселений. Крупные фракции, владеющие большими городами, тратили все силы, чтобы усмирить обеспокоенных граждан, одновременно с этим переправляя все больше боеспособных граждан на усиление войск. Тем временем в штабе командования Единого фронта Марса. Генерал! Нам пришлось отступить больше, чем на 50 километров. Недавно возникло еще несколько брешей в обороне. Мы не можем спасти всех. Заги застали нас расплох. я... расплох? Как глава разведки ты понесешь наказание за свою некомпетентность. Лекэнь оборвал Луньдоуэра на полусловие. Но... я... Луньдоуэр начал паниковать, не в силах подобрать слова. Он и подумать не мог, что Лейкэйн будет первым, кто накинется на него. Парень был его начальником, а потому что в произошедшем была и его вина, похоже, что Лейкэйн хотел использовать его как козла отпущения.